Глава 25 Если вы завтракали, обедали, ужинали на природе, то знаете, что аппетит на свежем воздухе сильнее, чем в помещении. Мой желудок активно урчал, напевая веселую голодную песенку, пока мы с Кацуми подходили к берегу Токийского залива. Я делал вид, что так и надо. Кацуми тактично не замечала. Мы шли по тропинкам садов Хамерикю. Тех самых садов, где я обучался у Медо, и где меня оставил ночевать заботливый сенсей. Понятное дело, что тут уже не было тех двух утырков, которые вознамерились побить застрявшего белобрысого хинина. Все-таки трупы надо за собой убирать. И все-таки воспоминания не давали спокойно пройти мимо этого места. Вот тут на меня напал тощий, а вот тут упал здоровяк. И ничего, абсолютно ничего, не напоминало прошедшую битву. Даже трава росла так же, как до этого хотя она могла многое рассказать Кацуми о той ночи, когда она приехала на выручку. Какое же счастье, что трава не из болтливых. «Вот тут ты учился у медоземляной меч», — показала Кацуми на берег. «Давай тут и остановимся». «Отлично, это очень хорошее место для обеда», — улыбнулся я в ответ. Мы устроились на траве. Теплый июньский день выгнал на прогулку мамаш с детьми, которые задорными выкриками создавали белый шум. Волны Тайкийского залива дополняли эту музыкальную какофонию бэк-вокалом. «Я никогда раньше не сбегала с уроков», — призналась Кацуми, раскрывая свой рюкзак. «Разве?» «Да. В младших, средних и старших классах я всегда досиживала до конца уроков и потом уходила в клуб». «Значит, я на тебя плохо влияю», — мыкнул я в ответ, почесав затылок. «Да ладно. Наверное, надо попробовать в этой жизни все, хотя бы раз», — улыбнулась Кацуми. «Я бы так не думал». «Ты о чем?» «Я о наркотиках, об алкоголе, о беспорядочных половых». «Хватит, я поняла. Но я не о том веду речь. О небольших грехах, о небольших оплошностях. Вот ты допустил такую, когда при всех унизил меня». Я поджал губы. Шпилька в мой адрес прошла. Пришлось вложить максимум искренности в голос. Кацуми, так было нужно. Я не мог подвергать тебе опасности». Я поругался со всеми, с кем только был близок. Я не мог иначе. «А сейчас? Сейчас можешь?» «Да, сейчас могу. Тело Исайя завладел дух моего врага. Я. Я победил его. Но еще рано расслабляться. Впереди еще не один бой». «Дух врага? Скажи. А это как-нибудь связано с Акерой? Знаешь, в том дадзё я почувствовала прикосновение брата, а потом смогла дышать нормально». «Уже после этого я видела, как ты вонзил меч в Исаи, и вы оба упали». «Ты видела Акеру? сделал я удивленное лицо. «Нет, не видела». Почувствовала его прикосновение. «Знаешь, когда я делала что-либо правильное и хорошее, то он всегда проводил ладонью по моим волосам». Кацуми показала как. «Это называется против шерсти». «Я не знаю, как это у вас называется». Чуть надула губки Кацуми. «А у нас это называлось знаком одобрения». «Значит, он тебя одобрил, а после этого ты смогла дышать?» «Да. Я сразу кинулась к тебе. Старалась привести в чувство. А потом ты ляпнул какую-то глупость и провалился в беспамятство. А потом пришли старые уставшие господа и забрали тебя вместе с Исайей. «Да, несколько дней назад все так и было. Старая гвардия забрала меня и Исаи с собой. Нас обложили лекарственными травами, посыпали лекарственными порошками» кололи лекарственными иглами. При всем при этом сенсей ругался лекарственным матом. Старая гвардия сумела вырвать из лап смерти как Исаи, так и меня. Сенсей лично позвонил родителям Исаи, сказал, что на их сына и его ученика было совершено нападение Якудзы. Даже не постеснялся сказать, что это были Хинахэбикай, старый интриган. После этого Исаи забрали приехавшие родственники. И вот уже несколько дней о нем ни слуха, ни духа. «Жив, не совсем здоров, но с надеждой на выздоровление». Мизуки Сата забрала у меня меч с золотой головой дракона. Сказала, что нечего мальчишке баловаться с таким сильным артефактом. Я не стал спорить. Да и как поспоришь, когда лежишь перемотанной мумией в дыму благовоний и мечтаешь только об одном — почесать нос? Старая гвардия теперь в полном составе отправилась нежиться в горячие источники Нанки Сирехама. «Сенсей оставил меня в качестве старшего» и строго-настрого наказал, если по приезду увидит вместо дома развалины, то один за другим засунет в меня все камни из сада камней, а потом пустит плавать в залив. Надеюсь, что вам не очень интересно, каким путем он собрался засовывать камни. Тануки был на седьмом небе от счастья, когда меня принесли домой. Да, изрезанного, колотого, избитого, но живого. Он не отходил от меня до тех пор, пока его не выгоняли в школу или спать. Все свободное время Киоси тщательно исполнял роль «принеси, унеси, подай, пошел нафиг, не мешай». В дом Сенсея приезжал Самуя Бунсата. Он поговорил о чем-то с Сенсеем, потом похвалил меня за выдержку и выносливость, сказал, что я могу далеко пойти с такими данными. Поделился последними новостями с фронта войны между Хинахеби и Торануашикай. Похвастался, что Казану Цубаса обзавелся новыми освободившимися территориями и сказал, что в этом немалая доля моих заслуг. После этого Оябун умчался по своим делам сопровождения охраны. Сенсей сказал, что такое появление господина Сата очень хороший знак. Возможно, дальше меня ждет повышение по карьерной лестнице, а может и нет. Что у этих главарей на уме только они и знают. Сегодня же я позвал Кацуми пообедать в парке, пообедать и прогулять оставшиеся уроки. Скажи, Кацуми, а ты ничего не знаешь про Исаи? «Вроде бы поправляется. Мой отец созванивался с его отцом, и тот сообщил, что нашему однокласснику лучше». «А чего ты спрашиваешь? Ты же можешь сам ему позвонить». «Да? А как? Его номер не отвечает». «Он же потерял старый номер. А вот его новый». Кацуми продиктовала, я записал и произнес. «Извини, я позвоню?» «Конечно, я подожду». Кацуми даже отвернулась, сделав вид, что совсем не интересуется происходящим. Исаи ответил на пятый гудок. «Алло?» «Эй, Макото, Макота, приветище тебе от Изаму Такаги». «Изаму Кун, привет! Как твое здоровье?» «Уже вышел в школу, начал прогуливать. На мне же, как на собаке, заживает. А ты когда выйдешь?» «Мне сказали, что через неделю приду в форму». «Изаму Кун, должен сказать тебе спасибо за то, что ты спас меня от Андрю. Я видел все глазами, но ничего не мог сделать». Да ладно, ты же тогда попал случайно под, под горячего духа. Кстати, а зачем ты тогда пришел в дом сенсея на робу? Я хотел лично пригласить тебя на день рождения. А получилось? Да уж, получилось не совсем хорошо. Прости за подарок. Ничего, раны затягиваются, и скоро от них не останется и следа. Я очень виноват перед семейством Утида, за то, это был злой дух». «Сейчас он получил сполна, так что твой долг исчерпан. Ты ни в чем не виноват, Исаи. Поговорим об этом позже, если захочешь». Я взглянул на Кацуми. Не следует сейчас бередить рану рассказами про Акеру. «Хорошо. Тогда до встречи. У меня есть много, что тебе рассказать. Похоже, что комиссар не ждал твоей победы. Он думал, что будет со мной до конца, а после умрет и заберет меня с собой. Поэтому особенно и не скрывался». «Отлично». Тогда до встречи. Поправляйся, Исаи Кун. И ты поправляйся, Изаму Кун. На этом наш телефонный разговор закончился. Я взглянул на Кацуми. Она все так же любовалась волнами залива. Поговорили. С ним все нормально. Скоро сможет вернуться в школу. Это хорошо. Скажи, Изаму. А ты специально тогда просил Джуна Такаги влезать между нами с Исаи? Она взглянула на меня своими большими глазами. Я мог бы причесаться, глядя в собственное отражение. «Да, не хотел, чтобы ты оставалась с ним наедине». «А я... я специально пошла на сближение с Исаи, потому что видела, как это тебя злит». «И я ничего не мог сказать». «Вот так вот, из-за непонятной ситуации, мы могли остаться навек врагами». «Знала бы ты, как меня это тревожило». Я вздохнул. Ее глаза были рядом, ее губы были рядом. Сама Кацуми была рядом. И от этого становилось хорошо на душе». Как-то в этот миг стало тепло и уютно, словно сел возле потрескивающего камина. Закутался в теплый плед и хлебнул горячего глинтвейна. Кацуми почувствовала мое состояние. Она подалась вперед. Сложила губы для поцелуя и... В этот момент звякнул мой телефон, предупреждая, что кто-то именно в этот момент захотел сообщить что-то важное. Это звяканье нарушило все волшебство нашего общения. Я сжал губы и чуть отстранился. Кацуми снова потянулась было поцеловать. Но я крепко взял ее за плечо, взглянул в глаза и доверительным тоном произнес. «Кацумитян, я пока не готов к серьезным отношениям. Я обещал твоему брату всегда защищать и беречь тебя. Я всегда буду это делать. Поэтому позволь сейчас уберечь тебя от сближения со мной. Еще не все на этой земле повержены. И еще не все мечи убраны в ножны». Она вздохнула, чуть отстранилась и опустила глаза. «Я понимаю. У тебя свой путь» и рядом нет места для такой, как я». «Не говори глупости. Возможно, именно для тебя это место я и придерживаю. Но поверь, пока я не завершил одно важное дело, я не могу допустить, чтобы враги воспользовались моим слабым местом, как это сделал Анре, вселившийся в исаи «Так значит, я твое слабое место?» вспыхнула робкая улыбка на лице Кацуми. «Вот что же вы за народ такой женщины? Я вам про одно говорю, а вы слышите только то, что хотите услышать». Если попытаюсь донести истинный смысл фразы, то обижаетесь и считаете меня черствым, как недельный батон. Да, ты мое слабое место. Я очень переживал за тебя в дадзю и не мог раскрыться в полную силу, чтобы дух не воспользовался моими эмоциями. Приходится подтверждать услышанное Кацуми. Так меньше времени уйдет и меньше нервов. Она подняла глаза, в уголках которых росинками повисли слезы. Шмыгнула носом а потом извлекла из рюкзака своего бента и протянула со словами. «Герою нужны силы. Теперь-то ты можешь взять мое бента?» Желудок торжествующе вскричал. Мне даже стало чуточку неловко за его трубный глаз, поэтому я взял подношение и отдал свою коробку с обедом в ответ. «Конечно же возьму. А вот у меня сегодня бента с королевскими креветками. Кстати, его приготовили в моём собственном кафе. Да-да, перед тобой владелец небольшого кафе кашита. «Если дашь списать алгебру, то я даже разрешу тебе заказать одно бесплатное печенье с предсказанием». «Ого, господин Такаги!» — поняла бровь Кацуми. «Да вы растете, надо же, свое кафе. Вот только я думаю, что за алгебру одного печенья маловато. Тут попахивает блюдом от шеф-повара». «Эй, эй, эй, я недолго владелец кафе, а ты уже хочешь меня разорить? Три печеньки и чай!» «По рукам!» — подставила ладошку Кацуми. Я хлопнул тихонько в ответ, и мы рассмеялись, довольные завершенными торгами. Краем глаза я заглянул в телефон, где мигало сообщение от Сетору. Через неделю очередное комитет в три часа дня. Я вздохнул и откусил рисовый хлебец. Захрустел, подмигивая Кацуми и показывая большой палец. Точно так же показал, как это делал Акера, когда принимал падающее тело комиссара. Кацуми улыбнулась в ответ. «Что будет дальше? Будущее покажет». Но я сдаваться не намерен. Я должен идти до конца, чтобы освободить на своем пути место для Кацуми или другой хорошей девчонки. И пусть передо мной встанут хоть тысячи саторум отсюда вместе с отцами. Я не отступлюсь. Я пройду свой путь, ради которого пришел в этот мир. Пройду и точка. Над Токийским заливом неторопливо катилось солнце, которому еще предстояло увидеть грядущие сражения в маленьком Токио. Конец четвертой книги.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 то можете оказать посильную поддержку автору, декламатору и студии, приобретя лицензионную копию на сайте Litres.